вот тут еще немного, Эля, выпьем за ту, что догадалась поставить бочонок в лодку, чтобы согреть в холодную погоду сердца путников за мою сестру Яроу. Тут Гет, наконец, отвлекся от мрачных своих мыслей и от души осушил кружку за Яроу, может быть, даже с большим пылом, чем Вечь. В душе его воскресла память о ее почти женской мудрости и совсем детской нежности.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 о том, как волшебник мурет из Хавнора на большом парусном судне прибыл на остров Солеа и там увидел в весеннем саду прекрасную эль Фаран. Гет уснул, а Вич еще не добрался до печального конца песни, когда Мурет гибнет, Энлад разрушен, и страшная морская буря уничтожает сады Солеа. К полуночи Гет проснулся и принял вахту – Лодочка легко бежала по волнам, гонимая сильным ветром, и нарисованные глаза ее ничего не могли разглядеть в кромешной тьме. Однако понемногу тучи все же рассеялись. Холодный ветер ненадолго улегся, и незадолго до рассвета блеснул между ними тоненький месяц. Слабый лучик лунного света упал на поверхность воды. Луна нынче ущербная, проснувшись, прошептал ветчи.